Письмо 41. От президентши де Турвель к Виконту де Вальмонну. «Судя по вашему поведению в отношении меня, сударь, вы только и делали, что каждодневно старались умножить причины моего недовольства вами. Упорство, с каким вы все время стремились говорить не о чувстве, о котором я не хочу и не должна ничего слышать, злоупотребление моей доверчивостью или робостью, на которое вы решились, чтобы передавать мне письма, в особенности же тот... Смею сказать, неблаговидный прием, к которому вы прибегли, чтобы до меня дошло последнее из этих писем. Причем не побоялись даже, что, пораженная вашей дерзостью, я не сумею ничего скрыть и буду скомпрометированна. Все это могло бы вызвать с моей стороны самые резкие, вполне заслуженные вами упреки. Однако вместо того, чтобы возвращаться к своим обидам, я ограничусь лишь тем, что обращусь к вам с просьбой столь же простой, сколь и вполне законной. И если вы согласитесь ее исполнить, готова буду со своей стороны предать все забвению. Вы сами сказали мне, сударь, что я могу не бояться отказа, и хотя вы со свойственной вам непоследовательностью сразу же после этой фразы отказали мне в единственном, что могли для меня сделать, я хочу верить, что вы, тем не менее, сдержите сейчас слово, торжественно данное вами лишь несколько дней назад. Итак, я желаю «Чтобы вы оказали мне любезность удалиться от меня, покинули этот замок, где дальнейшее ваше пребывание могло бы лишь еще больше повредить мне в глазах людей, которые всегда готовы плохо думать о своем ближнем и которых вы, к тому же, слишком уж приучили наблюдать за женщинами, допускающими вас в свое общество. Друзья мои давно предупреждали меня об этой опасности, но я пренебрегла их советами и даже спорила с ними». пока ваше поведение со мной позволяло мне думать, что вы соблаговолили не смешивать меня с толпой женщин, имевших основания для жалоб на вас. Теперь же, когда вы обращаетесь со мной как с ними, и мне это стало ясно, я обязана и перед общественным мнением, и перед самой собой принять это неизбежное решение. Я могла бы добавить, что вы ничего не выиграете, отказав мне в моей просьбе, ибо я твердо решила уехать сама. если вы проявите упорство и останетесь. Но я отнюдь не намереваюсь умолить свою признательность за вашу любезность, если вы мне ее окажете, и хочу, чтобы вы знали, что, вынудив меня уехать отсюда, вы нарушили бы мои планы. Докажите же мне, сударь, что, как вы меня часто уверяли, честным женщинам на вас жаловаться не приходится. Докажите мне хотя бы, что даже провинившись перед ними, вы умеете искупать свою вину. Если бы я считала нужным как-то оправдать перед вами свою просьбу, мне достаточно было бы сказать, что вы всю свою жизнь вели себя так, чтобы сделать это необходимым, и что, тем не менее, вовсе не от меня зависело не обращаться к вам с такой просьбой. Но не будем вспоминать события, о которых я хочу забыть, и которые вынудили бы меня судить вас сурово как раз в то время, когда я даю вам возможность заслужить мою признательность. Прощайте, сударь. Поведение ваше покажет мне, с какими чувствами должна я буду неизменно пребывать глубоко уважающий вас. Из 25 августа 1700